Сказки старой Тосканы Идея этих историй родилась на крыше флавентийского отеля. Мы сидели в упустевшем ресторане поздним весенним вечером. Если приподняться и взглянуть с балкона, то увидишь, как внизу светятся огни Понте Векью над темной лентой Арно. Город засыпает. Сотни звезд на ночном небе перепутались с огнями далеких тосканских холмов. Слева, кажется, рукой можно достать ель купл дома. Удовольствие от тёплой весенней ночи и вкусной еды погружало в полусонное состояние. Возьмите ки антидьявола, предложил официант. Рекомендую. Пробка мягко вышла из бутылки, и холодный ветерок ощутимо пробежался по балкону. Официант налил немного вина в бокалы, и где-то вдалеке приглушённо раскатился гром. Вино было разлито. Мы подняли бокалы, Небо прорезала яркая молния, оглушительно загремела, и через пару секунд небо над Флоренцией задрожало от вспышек. Казалось, что гром уже не прекращается. С помощью официанта мы спасли ужин и бокалы от стены ливня и уже из-под навеса наблюдали за инфернальным спектаклем над городом. Дома вздрагивали вспышки молний, выхватывали из темноты то дальние холмы, то крыши, и лишь купол Дуома также невозмутимо светился в ночи. «К яде дьявола, говорите?» Путешествия – это не только музеи, пейзажи и вкусная еда, веселые и нелепые ситуации. Это еще и рассказы деревенских стариков, легенды и предания тех мест, где посчастливилось пожить. Когда садится за холмы солнца и спускается туман, а золотистый свет фонарей придает таинственность маленьким Борго, оживает старые легенды и страшные сказки.